Сигнал вниз очень трудно, а учитывая пояс астероидов и вовсе невозможно. А что на образцовом? Магосу Корвейлан тоже не повезло. Ей не повезло, а я считал, что Адептус механикус не верят в везение. Как я понимаю, комиссар Ли Юнг все еще на борту образцового. Да, верно, кивнул контрадмирал. «Хорошо. Я уверен, что объединенными усилиями мы с Леюнгом сможем убедить Магуса Корвейлон поставить задачу поиска Фаларика на первое место. Вы сможете обойтись без меня несколько часов?» «Да. Но мне может понадобиться ваш авторитет, чтобы получить подкрепление от командования сегмента». «Я думаю, как вам помочь в этом вопросе. Но вы, капитан, должны понимать, что первостепенным для меня остается вопрос о судьбе хаеронии. Если мы выясним, что там произошло, вам, возможно, и не придется вступать в бой. Хорсгельд горько усмехнулся. Этого не случится, инквизитор. На Хайронии есть что-то такое, что необходимо врагу. Они, не задумываясь, пойдут сквозь нашу флотилию, чтобы получить желаемое. «Вы же не позволите им просто так спуститься на поверхность планеты?» Никсос поднялся и разгладил свое одеяние. «Безусловно, вы правы, но у меня свои приоритеты. А сейчас я прошу предоставить мне быстроходный челнок и пару воинов на тот случай, если Корвейлон не захочет оказать содействие». «Хорошо. И еще, Инквизитор, мы в состоянии задержать высадку врагов». Возможно, расстроить их ряды и заставить на некоторое время отказаться от десантирования. Но не более того. Я верю в то, что вы осуществляете волю императора. Если сочтете нужным, я пожертвую своей флотилией, но я не смогу бесконечно долго удерживать противников от спуска на поверхность. Если я не изменю своего приказа, Императору угодно, чтобы вы, по возможности, дольше удерживали их на орбите. Нет ничего во Вселенной, чем бы я ни пожертвовал ради посрамления врагов Императора. И я жду того же от всех, кто находится в моей власти. А теперь, если вы не возражаете, мой челнок». Хорстгельд, поднявшись, отдал честь. Если они в последний раз разговаривают лицом к лицу, он хотел придать их встрече официальный характер. Челнок будет готов к тому времени, когда вы доберетесь до пусковой палубы. Пожелайте нам удачи, инквизитор. Инквизиция тоже не верит в везение Хорсгельт, да хранит вас император. Инквизитор Никсас, прежде выглядевший пожилым и усталым, с величественным видом покинул рубку, и Хорсгельт понял, что магус Корвейлан хочет она или нет будет на их стороне вместе с остальными кораблями флотилии. А это означало, что врагу придется сильно потрудиться, чтобы прорвать оборону и достичь Хаэронии. Вверху плавно парили существа, похожие на скатов демонов размером с истребитель. Ловили струи теплых газов из промышленных труб и поднимались под самые облака. Металлические змеи, словно ожившие кабели, Скользили по лужам едких отходов, подернутым радужной пленкой. Над слоями рыхлой, сырой ржавчины роились стаи плеснеедов. Мелкие, яркие насекомые, состоящие из металла, забавными заводными тараканами, шныряли в поисках кусочков отслоившегося железа и жадно на них набрасывались. Типичный мир кузница где из-за колоссального загрязнения не смог выжить ни один представитель местной флоры или фауны. Хаерония обзавелась уникальной биомеханической экосистемой. В ней процветали наполовину металлические паразиты. Таласа вела отряд, избегая явно населенных частей города. На остатках первоначального мануфакториума были выстроены десятки городов. Каждом наряду с процветающими районами имелись и полностью заброшенные кварталы. Отряд проходил через пещеры, остававшиеся от окаменевших биохимических существ заводов, пробирался сквозь извилистые переходы их черепов, пересекал доходящие до пояса разливы отвратительной смазочно-охлаждающей эмульсии, брыжущей сверху из помещений энергетических станций. Люди благополучно избежали встречи с местными жителями, если не считать нескольких одичавших работников и бродящих сервиторов. Но Аларик постоянно чувствовал на себе взгляды сотен искусственных глаз и понимал, что кто-то в городе точно знает, где они находятся. Платформы с артиллерийскими установками неустанно патрулировали местность, а Ларик требовал от спутников следовать точно за ним, используя любые возможные укрытия. Его навыки передались и остальным участникам миссии. Даже Архимагос Сафентис стал двигаться как солдат. Они повидали немало удивительных вещей. Башня из стекла, спящее чудовище в блестящей серой шкуре, из которого текла река черной крови. Монстр в виде жирного паука размером с танк, прокладывающий себе путь между башнями. Он оставлял за собой пряди толстых тягучих нитей, и они, отвердевая, превращались в прочные мосты. Хайрония демонстрировала утомительный парад мрачных чудес, каждый раз показывая что-то новое и ужасное. Поход оказался очень трудным. Тарк все чаще просил останавливаться на короткие привалы, чтобы не дать своим солдатам рухнуть от усталости. Техножреца Таласу на самых труднопроходимых участках приходилось нести на руках. Организм дознавателя Хокеспур очень плохо реагировал на загрязнение. В ее горле и легких появились опухоли. Дыхание давалось большим трудом, и ей приходилось останавливаться, чтобы откашлиться. Серые рыцари знали основные способы оказания первой помощи в боях, а Сафентис был опытным хирургом. Но Хокеспур от этого не становилось легче. Без оборудованного медицинского центра она могла погибнуть в течение недели. Сама Хокеспур отказывалась говорить о своем здоровье. Она происходила из древней династии офицеров флота. Была достаточно тверда и храбра, чтобы служить дознавателем ворда Малеус, а потому не могла позволить чему-то банальному вроде смерти встать на пути выполнения долга. «Должно быть, мы уже недалеко от цели», — сказала Хокеспур на исходе третьего дня пути. Они шли по дну впадины между двумя высотными заводскими комплексами, вздымавшимися вверх, как два тусклых стальных скелета». Надо отдохнуть, продолжала дознаватель. Крепость, вероятно, охраняется. Таким измученным техно будет не под силу сражаться. Ты и сама не в лучшем состоянии, заметила Ларик. Даже сквозь щиток ее шлема он видел красные круги вокруг глаз. Я бы тоже не отказалась от передышки, неохотно призналась Хокеспур. «Живая ты нам нужнее, дознаватель. Я слышал, ты была лучшим стрелком на гидропуре. Только третий юстициарий. И это тоже немало». А кинул окинул взглядом окрестности. Нижние этажи прилегающих промышленных комплексов выглядели пустынными. Там можно было укрыться от воздушных наблюдателей. Это место как нельзя лучше подходило для того, чтобы отсидеться перед последним броском по расщелине, ведущей к информкрепости. Моим космодесантникам достаточно часа полудремы. Также скажите их на страже, чтобы отдыхали, и Таласси тоже. Мы по очереди будем стоять на страже. Хокеспур оглянулась. А где Таласа? Аларик проследил за ее взглядом. Он видел космодесантников своего отделения, распределившихся по окружности, и брата Ликаса, прикрывавшего тыл. Тарк и все уцелевшие техностражи вместе с Архимагусом Сафентисом расположились в центре, но Таласы не было. Дно впадины было в изобилии, усеяно мусором и обломками. Уставшая Таласа запросто могла упасть и провалиться в какую-нибудь щель. «Проклятие!» – выругался Аларик. «Она нам нужна!» Он включил общий вокс-канал. «Серые рыцари! Я хочу видеть Таласу!» Опознавательные значки на его сетчатке мигнули отрицательно. «Я помогал ей перебраться через завал за два километра от этого места!» – доложил брат Кардис. «И после этого я ее не видел». «Капитан Тарк», — позвал Аларик. К нему, хромая, подошел офицер техностражей. Юстицарий, «Таласа была с вами?» «Нет юстицарий, Я не получал приказа ей помогать». «У нас нет времени на поиски», — сказала Хокиспур. «Я знаю», — ответил Аларик. «Тарк, заводите своих людей на нижний уровень завода». «Хокеспур, отправляйся с ними!» «Серые рыцари, разбейте окрестности на сектора глубиной в полкилометра, потом возвращайтесь и охраняйте отряд. Я останусь здесь!» Аларик повернулся к Сафентису, невозмутимо сидевшему на заржавевшей плите какого-то станка. «Архимагос, вы несли ответственность за Таласу!» «Я был ее начальником. Наблюдать за ней не входило в мои обязанности», Это не одно и то же. Был, похоже, вы уже считаете ее погибшей. А вы так не считаете? Аларик отвернулся от архимагуса и скрылся в тени промышленного комплекса. Возможно, Сафентис прав. И если так, то это хуже всего. С того самого момента, когда Челнок разбился на поверхности, Хаерония могла погубить их любыми способами, и они даже не заметили бы этого. Но потеря женщины-техножреца была невосполнимой. Сафентис мог взять на себя некоторые функции Таласы, но он не был таким специалистом в получении информации, как она. Но Сафентис все же нес ответственность за техножреца, и его поведение больше всего тревожило Аларика. Перемены на Хайронии шокировали Таласу, как шокировали бы всякого здравомыслящего человека. У Софентиса такой реакции не было. Казалось, преображение наследия Механикус вызывает у него восхищение. Если бы Таласа заподозрила, что Софентис посетил планету не ради блага Империума, а для выполнения какого-то другого задания, стал бы Архимагос сомневаться в возможности ее устранить. Вряд ли. Чем выше ранг, тем меньше человеческих черт остается у тех нажрецов, а Сафентис не только занимает высокое положение, но и совершенно бездушен. Аларик наблюдал, как Сафентис взял заржавевший обломок металла и испепелил его в тигле, образовавшемся из ладони бионической руки. Архимагус равнодушно глядел на черную струю дыма, поднявшуюся от кучки пепла. Теперь отряд больше, чем прежде, нуждался в знаниях Архимагоса. Аларик не мог позволить себе обвинить Сафентиса в убийстве и предательстве. А если он просто сбежит в черное сердце города? Серые рыцари вряд ли смогут его отыскать. Аларик даже сомневался, можно ли рассчитывать на Архимагуса в бою, поскольку не знал, на что способны мощные узлы усиления в его теле. И Софентис тоже это прекрасно понимал. Он не сомневался, что Аларику без него не обойтись. А если наихудшие опасения Аларика оправданы, значит Сафентис попросту использует серых рыцарей и техностражей в качестве личной охраны для достижения какой-то неземной цели. Больше всего раздражал Аларика тот факт, что он не может ничего сделать. Остается только идти за Архимагосом и надеяться, что интуиция подскажет, когда Сафентис решит их предать. Вот что Аларик ненавидел больше всего – интриги и мелкие предательства. Казалось, сопутствующие Инквизиции во всех ее делах. Когда-то он верил, что Адептус Механикус и Инквизиция – это две организации, объединенные службой Императору, Но с каждым днем юстицарий все сильнее убеждался, что человечество склонно находить все новые способы самоуничтожения, вместо того, чтобы сообща противостоять врагу. Но по крайней мере серые рыцари были к этому не причастны, они были преданными и честными воинами. И это качество помогало им пройти через испытания и покарать предателя в своей среде. «Это Холварн, окликнули Аларика по Воксу. «Ничего не обнаружено. Я увожу отряд внутрь и обследую помещение». «Понял. Я беру на себя первую вахту. Позаботься, чтобы каждый мог ненадолго погрузиться в полудрему. У нас мало людей, а следующая стадия будет еще тяжелее». Сквозь едва проницаемый сумрак Хайронии, Аларик Ларик посмотрел на громоздкие фигуры, облаченных в доспехи космодесантников, возвращавшихся по дну впадины. Серые рыцари не зря считались лучшими воинами во вселенной, и все же они остались беззащитными перед этой планетой, отрезанные ото всех и лишенные информации. Юстицарий находил слабое утешение, вспоминая, что в борьбе против Горготулота. Они были почти в такой же ситуации, но не отступили ни на шаг и выполнили свой долг. Даже если хаерония их убьет, это будет стоить ей больших трудов. Но конец неумолимо приближался, несмотря на то, что серые рыцари еще могли некоторое время противостоять врагу. Таласа, скорее всего, мертва. Она могла упасть в одну из многочисленных расселин, или угодить в лапы опасного хищника. А, возможно, это была грозная уловка хаоса, стремящегося посеять сомнения и гнев в рядах избранных слуг императора. Но в этом врагу никогда не преуспеть. Существо, которое когда-то было почитаемым архимагусом с Краекосом, погруженное в бассейн с ртутной эмульсией, вновь ощутило сожаление по поводу слабости немногих частей его тела, состоящих из плоти. Скраекос ощущал холод и боль воздействия агрессивного жидкого металла. Он чувствовал, как в кожу, оставшуюся между узлами усиления, впиваются многочисленные волоконные датчики. Архимагос давно, очень давно избавился от бесполезных человеческих страхов, вроде клаустрофобии и боязни утонуть, и бассейн не представлял для него никакой опасности, и все же обозначившееся огромное расстояние, отделявшее его от подобия бога машины, вызывало немалый шок. Конечно, шок ощущала лишь самая потаенная человеческая часть его существа. Она постепенно отмирала под натиском нового скраекоса, надменного, приверженца чистой логики знавшего, что в замыслах амнисии нет места таким понятиям, как страх или страдание. Из лица скраэкоса вытянулись механоруки и, погрузившись в глубину информационного бассейна, собрали охапку плавающих нитей. На концах механорук появились датчики, и вся содержащаяся в жидкости информация хлынула в мозг скраэкоса. В строениях мануфактории «Ноктис» в шпилях и фундаментах, перемежаемых туннелями и залами, в паутине переходов между башнями, он мысленно увидел расцвет логической архитектуры. Огромные теплые биомеханоиды, прилипшие к основанию города, снабжали его биоэлектрической энергией и произведенной в их телах продукцией. С краекос увидел отдаленные фабрики, где рождались и выращивались работники. Оттуда их доставляли в город, чтобы получить исходные материалы, необходимые для продолжения биомеханического строительства. Часть Краэкоса при виде всего, что было создано в течение тысячелетия, расцвела от восторга. Но это чувство являлось лишь крохотным и несущественным островком в мире логики. Сознание почитаемого Архимагуса – просто поглощала данные, отбрасывала ненужные сведения и накапливала необходимые факты. Посланные с краекосом программы охотники отличались большой сложностью. По сравнению с обычными программами им требовалось еще больше питательной массы, получаемой из работников. Теперь в укромные места для охотников будут доставлены тысячи биологических единиц, предназначенных к смерти. Программы охотники были самонастраивающимися. Они неутомимо и жадно преследовали жертву, иногда даже пренебрегая собственными насущными потребностями. Но и у них можно было найти уязвимые стороны. Хотя хаерония и была насыщена носителями данных, как, например, черные стеклянные кристаллические башни или бассейны с жидким металлом, Но на планете имелось немало областей, слишком удаленных от хранилищ информации. Это означало, что программы-охотники могли передвигаться не везде, а лишь в тех районах, где их поддерживали соответствующие источники данных. Скраека осмысленно зажег огоньки всех хранилищ информации на карте Хаэронии. Высокие стеклянные башни светились очень ярко. Среди них была и та заброшенная с давних времен, которую недавно покинули незваные гости. Электронные планшеты в руках техножрецов, наблюдавших за роботами в башнях, выглядели крошечными движущимися огоньками. Программы охотники в случае необходимости могли двигаться и при помощи этих источников. Загорелись личные значки некоторых техножрецов. В мануфакторию Ноктис Большие хранилища информации, встроенные во внутренние органы, давно стали обычной частью усиления. На горизонте между командой башней и городом расстилались огромные светящиеся равнины, где было много мест для программ охотников. Если бы чужаки вторглись туда, они давно были бы обнаружены, так что искать надо в других районах скроека сконцентрировал внимание на тех участках города где охотники могли преследовать добычу затем он синхронизировал всю информацию поступающую от техножрецов, оборудованных датчиками сервиторов и всех наполовину натуральных биомеханических существ мануфакториума ногтис обобщенный поток ощущений хлынул в бассейн с жидким металлом, и тысячи плавающих нитей сплелись в длинный пульсирующий жгут, извивающийся словно змея. С эко, словно морское чудовище, поймавшее добычу, обвил жгут механо руками и запустил в него датчики. Поток ощущений ворвался в его мысли. Чтобы принять информацию, Скраекосу пришлось напрячь все умственные силы, поскольку выброс данных происходил одновременно от миллионов чувствующих существ и машин. Немногие техножрецы Хаеронии были на это способны. Еще меньшее их число пользовалось уважением программ охотников. Вот почему техножрецы выбрали именно его. Несомненно, что-то где-то знало, О местонахождении пришельцев в голове с вспыхнули миллионы образов хаеронии. он напрягал свой усиленный мозг пока поток видений не замедлился до такой степени что картины можно стало рассортировать толпы работников вокруг огромных исходящих паром энергетических блоков священные символы проецируемые на облака в бесконечной летании богу-машине и его откровениям. Техножрецы, читающие молитвы амнисии в храмах на верхушках башен, прославляющие машинным кодом великого мыслителя, который через свое воплощение давным-давно довел до жрецов Хайронии его откровение. Но все это было очень величественно, но Скроэкос искал совсем другое. Он сосредоточился на пустошах между башнями, где пришельцы могли почувствовать себя в недосягаемости бесконечных глаз города. Разрушенные и покинутые места, забытые, лежащие далеко внизу. На отвергнутой истории, повсюду груды гниющего хлама, и все охвачено разложением, так ненавистным древним невежественным адептус механикус». Но бог-машина был также и богом разложения. Теперь Скраэкос это понимал, как понимала и вся Хаерония. И значит, эти места были такими же священными для амнисии, как и самые роскошные храмы. Скраэкос стал осматривать бесконечные мертвые трущобы. Отстойники промышленных отходов, гниющие кладбища огромных биомеханических существ – и продуваемые всеми ветрами гнезда летающих животных, парящих над верхушками башен в поисках добычи. Вот оно. Один из разведчиков что-то увидел. Люди в броне серого цвета с неизвестными значками космодесантников, просочившиеся в Мануфакториум Ноктис. Взгляд был брошен с большой высоты и издалека, Но ошибки быть не могло. Отряд передвигался развернутым строем, а в середине шли люди без доспехов и тот, кто был похож на механикума из древних времен. Хорошо, они все еще ведут себя как солдаты. Все еще считают, что их воинские навыки превзойдут великий разум касты жрецов Хаиронии. Скраекас мгновенно определил их местонахождение и направление движения. Нет никаких сомнений в их конечной цели. На мысленной карте Скраэкоса это место почти ослепляло уровнем хранившейся там информации. Это было то самое место, где охотники станут еще более сильными и жестокими, смогут двигаться с молниеносной быстротой и набрасываться на любую добычу, способную утолить их голод. И теперь-то они непременно отыщут жертв. Где-то глубоко-глубоко под слоями выкрученной индивидуальности Скраэкос позволил себе улыбнуться. Остальная часть его сущности, составлявшая логическое большинство, просто приказала программам-охотникам покинуть логик клетки в информационной сети командной башни и отправиться в мануфакториум Ноктис на охоту. Глава 10. Демон может существовать во множестве форм, но в одном отношении все они одинаковы. Каждый демон есть ложь, облаченная в плоть, поскольку только состоящее из обмана существо способно изменить форму в истинной вселенной. Лорд-инквизитор Куатец. Доклад на Конклаве в Делье. «Вот мы и пришли», — сказала Ларик, добравшись до конца впадины. «Не нравится мне это». Откликнулся Холварн, занимая наблюдательную позицию рядом с ним. Кто угодно может нас накрыть в любой момент. И он был прав: перед ними открылась не широкая долина, ограниченная многоэтажными сооружениями со стенами из черного кристаллического стекла, как и недавно ввиденная башня. Дно устилали пластины стекла, блестящие, будто гигантская обсидиановая чешуя, и если на верхушках хрустальных зданий кто-то был, он мог без помех взять на прицел любого из тех техностражей или серых рыцарей, едва они направятся в дальний конец долины, к мощному цилиндрическому сооружению инфокрепости. «Значит, нам придется действовать быстро», — сказала Ларик. «Ликос», Следи за верхними этажами, только ты можешь до них достать. Всем остальным держаться плотной группой и продолжать движение. Они увидят нас на подходе. Резкий пронизывающий ветер пронесся по долине, такой же холодный, как гладкие блестящие стены. А Ларик внезапно заметил, что под ногами хрустят останки старых сервиторов. Проржавевшие черепа, металлические крепления... Полоски потускневшей стали, когда-то обвивавшиеся вокруг человеческих костей. А Ларик уже не сомневался, что человеческие части сервиторов, возможно, позаимствованные у неугодных работников, в свою очередь, были содраны и отправлены на переработку для создания биомеханических чудищ, наводнивших этот город» а механические части, сервоузлы и экзоскелеты закончили жизнь на этой свалке. В целом, в империуме человеческая жизнь ценилась не слишком высоко, но все же люди были священны для императора. Их жертвы, какими бы ни были многочисленными, являлись неизбежным приношением трону. На Хайронии же люди были не более чем топливом. «Я получаю противоречивые данные» сказал Софентис, глядя на ауспикс-сканер, встроенный в одну из рук. Здесь поблизости имеются необычные источники энергии. Аларик ощутил, как что-то стучится в его духовный стержень и в щит веры, ограждающий разум от посягательств врага. Чем дальше отряд продвигался по долине, тем сильнее становилось это ощущение. Что-то испытывало систему его защиты, стремилось погасить свет мыслей, И словно царапало по поверхности мозга. Обереги в виде гексаграмм и пентаграмм, внедренные в керамитовые пластины доспехов, стали нагреваться. А Ларик слышал тихий шепот, едва слышный, свистящий звук. В нем угадывалось имя Юстициария, повторяемое вновь и вновь, но так слабо, что слух едва улавливал его. «Кто-нибудь еще слышит это?» – спросила Ларик. «Что слышит? – удивилась Хокеспур. Внутри черного кристалла здания что-то шевельнулось, будто под темным льдом проплыла огромная рыба. Это было единственное предупреждение, замеченное Алариком. Его обереги внезапно полыхнули огнем, а самого Аларика сбило с ног. Перед ним мелькнуло нечто массивное и в то же время нереальное, и юстицария швырнула в стену хрустальная поверхность от удара покрылась трещинами, затем взорвалась осколками, оставив на доспехах Аларика глубокие царапины. Он тяжело ударился о землю, едва не выпустив из рук алибарду Немезиды. Звук в голове резко усилился, стал белой стеной шума, пронзил все тело и заполнил мысли. Затем ударил грохот выстрелов, и багровые лучи лаза